День двадцатый Поймал, поймал, теперь уж ты никуда Запер от греха в тоннеле Как бы не потерять, все двери похожи одна на другую Смотрит на меня волком Убила бы, если б могла Опять предлагаю мясо, ни в какую, дура В баке осталось дня на четыре Дальше придется кипятить ту, что в тоннелях Радиация. Ну и что? Вижу свое отражение в воде. Живой труп, бляха, муха. Ничего. Осталось недолго. День двадцать Хорошо вдвоем. Никто нам не мешает. Могу проводить с ней все время. Она не возражает и, по-моему, даже не замечает моего присутствия. Бедная. Но теперь, по крайней мере, никто не запретит мне заботиться о ней. Она напоминает ребенка-аутиста. Уверен, что не разучилась говорить, просто потеряла к этому интерес и оборвала все нити разом. Пусть она находится где-то в своем мире, мирах, но мне все равно хорошо с ней. Если б не ожидание развязки, я бы мог назвать себя счастливым. Нет, я не боюсь смерти, но меня угнетает неизбежность расставания. Больно смотреть на ее тело, как же она исхудала. Ребра того и гляди проткнут тонкую кожу, а сквозь нее, или я брежу, можно увидеть сердце. Оно пульсирует, гонит вязкую остывающую кровь по венам и артериям, но с каждым ударом все медленнее и медленнее, нет, наверное, мерещится. Упорно отказывается от мяса. Но ничего, сумею ее убедить. День двадцать девятый. Прошлой ночью или днем я сбился со счета. Это был последний раз, когда я слышал от нее связанные предложения. Она не говорит даже, когда я к ней обращаюсь. Может только кивнуть или покачать головой. И редко-редко, когда выдавит из себя пару слов, а потом снова молчит. Почти все время проводит, сидя на кровати и глядя то в пол, то в потолок. Сердце кровью обливается. «За что нам это? Что мы такого сделали?» Хотите знать, что она мне тогда сказала? «Даже если ты последний мужчина на земле, не буду с тобой. Провались, сволочь!» «Вот тварь!» Думает, чистенькая такая, а я зверь, чудище долбанное. «Ничего, я ее не зведу до своего уровня. Есть одна идейка. Приготовлю гуляш, мелко накрошу и пожарю вырезки, Скажу «крысятина» и съест, как миленькая Забавно, аж руки трясутся от волнения День сороковой This is the end. Я болен, наверное, вода Неужели так быстро проявилась лучевая болезнь? Жар не спадает, строчки плывут перед глазами Не могу держать ручку. Думаю, это случится при любом раскладе, даже без моего участия, но я хочу сделать это сам. Чего ради я вообще пишу? Для археологов новой цивилизации, которые откопают наши кости? Нет, мое послание из гроба не для них. Я пишу только для себя, отчет о проделанной работе. Пусть это будет единственное произведение, которое я закончил. Летопись необычного конца заурядной жизни. Я благодарен ей. Она помогла разобраться в себе. Открыть новые стороны. Я стал сильнее. Жаль, что встретились мы слишком поздно. Даже не знаю, сколько градусов ниже нуля, но разве это что-то меняет? Один хрен мы обречены, если здесь под землей такое, представляю, что наверху. Сегодня всё должно закончиться. В обойме как раз два патрона. Я ведь должен был убить её. Открыл дверь, наклонился над ней, поцеловал. Даже сейчас она такая красивая. Мне показалось, что она улыбнулась, хотя ясно, что не мне. И я понял, что не смогу. Оставил ее там. Ей придется умирать от жажды, она не сможет даже выйти из комнаты. Бедняжка. С другой стороны, все к лучшему. Такая смерть искупит любой грех. Ее ведь угнетает что-то, кроме нашей общей беды. Неправильно жила Уж не знаю, какой смысл она вкладывала в эти слова Все тело горит, в горле как будто трут наждачной бумагой Но на душе радостно Никогда раньше так себя не чувствовал Всегда что-то мешало мне быть счастливым Даже когда у меня вроде бы было все А теперь чувство освобождения Словно больной зуб вырвали Она спасется. Какой бы ни была я вина, она все сполна искупила, пусть ступает с миром. Да сам Христос не испытал десятой доли такого. Он умирал всего день, а мы тут гнием уже полтора месяца и с самого начала знаем, что наши страдания никому не нужны и никому не помогут. Богохульство? Мне уже нечего терять. Какой там нафиг ад? Я уже в аду Глубже этой бездны нет ничего Пора уходить Вспоминая, что забыл закрыть ей дверь Ну и что? Почти ничего не вижу перед собой Да чего же у нее красивый голос Жалко, давно со мной не разговаривала Ты была права, солнышко «Выход есть, и я им воспользуюсь, а ты оставайся. До скорой встречи!» Чем дальше, тем меньше верю, что это произошло на самом деле. Это сон. Сейчас нажму на спусковой крючок, и все закончится. Решиться на это было трудно.